Глава 6 Зимовка. Итак, семейству Каскабель, при вышеизложенных условиях, предстояла зимовка на острове Котельном. Путникам пришлось не один раз быть свидетелями нападения белых медведей на деревню. Причем дело не обходилось без тяжких ранений, нанесенных людям. Когда же в конце концов медведя все-таки убивали, то в целой деревне происходил веселый праздник. Новосибирские желудки не брезговали мясом белого медведя. Лучшие куски, разумеется, доставались чучуку, а остальное делилось между его смиренными подчиненными. Пир сопровождался повальным пьянством. Пили водку, добываемую из разных болотных ягод, собранных в течение короткого северного лета. Пленники жили в своей фуре, за которой туземцы слегка присматривали. Семья, чтобы не забыть своего искусства, занималась акробатическими упражнениями. Жан по-прежнему заботился об обучении КАИТ. Молодая индианка усердно читала и писала под руководством своего юного учителя. «Неужели этому юноше...» Такому прилежному и способному суждено было весь век скитаться по ярмаркам в качестве балаганного скомороха. Как знать? Во всяком случае, это был вопрос темного будущего. Тем более, что это будущее было покрыто густым мраком относительно и всей остальной семьи. Чучук от своих требований не отступался. Пленников своих он без выкупа не отпустит. Это он объявил на отрез. На помощь откуда-нибудь им рассчитывать не приходилось. Что же касается денег, то взять их было решительно негде. Правда, семья, сама того не зная, владела большим богатством. Оно заключалось в золотом самородке Сандра. По крайней мере, мальчуган нисколько не сомневался, что это действительно золотой самородок. Когда никого не было, он доставал свою находку и любовался на нее. Разумеется, он с удовольствием расстался бы с ней, если бы на это можно было купить свободу семьи, но очень трудно было рассчитывать на то, чтобы Чучук согласился принять вместо денег блестящий слиток. Поэтому Сандер оставался при своем намерении дождаться возвращения в Европу и уже там разменять самородок на чистые деньги. Всего бы лучше было, конечно, вернуться в Европу, но только до этого, по-видимому, было еще очень далеко. Об этом, между прочим, заботились и те два разбойника, с которыми злая судьба свела наших путешественников. Однажды, это было 23 января, в прекрасную повозку зашел Орлов, чтобы поговорить с месье Сержем, господином Каскабелем и Жаном о способах вернуться домой. Но это был только предлог со стороны разбойников. На самом деле, они хотели лишь узнать, что думают сделать путешественники, если Чучук отпустит их, наконец, на свободу. Орлов начал беседу с вопроса. «Скажите, пожалуйста, Сергей Васильевич, выезжая из Порт-Кларенса, рассчитывали ли вы зимовать в Сибири?» «Да», — отвечал месье Серж, «мы рассчитывали добраться до какого-нибудь селения и прожить там до весны». «А зачем вы меня об этом спрашиваете, Орлов?» «Мне хотелось знать, поедете ли вы прежней дорогой в том случае, если эти проклятые дикари возвратят вам свободу». «Нет, не поедем», — отвечал месье Серж, «потому что это удлинило бы наш путь, который и без того длинен. По-моему, нам бы следовало теперь направиться прямо к русской границе, чтобы достигнуть одного из перевалов через Урал». «Где-нибудь на севере, стало быть?» Разумеется, на севере, потому что это самый короткий путь. «А как же ваша фура, сударь?» Продолжал Орлов. «Вы разве думаете оставить ее здесь?» Должно быть, господин Каскабель догадался, о чем тут идет речь, потому что поспешил заявить. «Оставить фуру? Ни за что я этого не сделаю, если мне удастся достать оленей или собак для ее перевозки. А я на это надеюсь». «У вас есть какая-нибудь идея?» — осведомился месье Серж. «Ничего подобного, но Корнелия постоянно мне твердит, что идея у меня в конце концов непременно возникнет. А Корнелия никогда не ошибается. Она замечательная женщина, месье Серж, и знает меня отлично». Сезар Каскабель не изменял своему характеру ни в чем и твердо верил в свою звезду. Он не допускал и мысли, чтобы четыре француза и трое русских не сумели обставить какого-нибудь дикаря Чучука. Месье Серж поспешил сообщить Орлову мнение господина Каскабеля относительно прекрасной повозки. «Но ведь для того, чтобы увезти фуру, понадобятся олени», заметил матрос, которого это обстоятельство, очевидно, озабочивало по преимуществу. «Вы совершенно правы. И вы рассчитываете, что Чучук вам их даст?» Я думаю, что господин Каскабель найдет средство побудить его к этому. И тогда вы попробуете проехать в Сибирь по ледяному полю? Именно так. В таком случае, Сергей Васильевич, вам нужно будет выехать отсюда до оттепели? То есть не позднее, как в течение следующих трех месяцев. Очевидно. Как же вы это сделаете? Может быть, в течение этого времени туземцы согласятся нас отпустить? «Не думаю я этого. Они без выкупа не отпустят. А какой же вы дадите им выкуп?» Господин Каскабель, которому передано было замечание Орлова, немедленно возразил. «Они будут вынуждены нас отпустить». «Вынуждены?» — удивился Жан. «Кто же это их принудит?» «Обстоятельства». «Обстоятельства, отец?» «Какие же это?» «Различные». «Вообще, сынок, обстоятельства... в этом суть!» И он энергично почесал себе голову, как бы желая выскрести оттуда какую-нибудь идею. «Вот что, друзья мои», — сказал месье Серж, — «прежде всего нужно предусмотреть тот случай, если туземцы откажутся нас отпустить. В таком случае неужели мы не сделаем попытки обойтись без их согласия? «Мы попробуем это, месье Серж!» Отвечал Жан, но только в этом случае придется ведь бросить нашу прекрасную повозку. Не говори так, Жан! – вскричал господин Каскабель. Не говори так! Ты надрываешь мне сердце. Но подумай, отец. Нет, не хочу слушать. Прекрасная повозка ведь это наш дом, это наш кровь, под которым ты мог родиться, сын мой. И вдруг оставить его этим амфибиям? Нет. «Ни за что!» «Мой милый Каскабель», — возразил месье Серж, «мы сделаем все, что только будет можно, лишь бы заставить туземцев добровольно отпустить нас. Но так как на это очень мало надежды, то нельзя упускать из виду единственное средство, которое у нас есть, и именно бегство. Если есть какая-нибудь возможность обмануть бдительность Чучука, то только покинувши фуру». «Фуру! Дом семейства Каскабель!» — вскричал глава семьи. «Отец, есть еще одно средство, при помощи которого можно устроить дело», — заметил Жан. «Какое средство?» «Почему же одному из нас не уехать отсюда на материк и не дать знать о нашем положении русским властям?» «Месье Серж, я охотно готов предложить для этого свои услуги». «Этого не будет никогда», — с живостью возразил господин Каскабель. «Нет-нет, э, это не годится», — подтвердил Орлов, когда месье Серж сообщил ему предложение Жана. Господин Каскабель и матрос сошлись во мнениях, но мотивы того и другого были совершенно различны. Сезар боялся опасного пути для своего сына, а ложный матрос опасался властей за самого себя. Месье Серж тоже не нашел возможным одобрить предложение Жанна и сказал, «Я узнаю тебя в этом, мой честный и храбрый мальчик, и от души благодарю тебя за готовность пожертвовать собою ради всех остальных. Но это самопожертвование все равно не достигнет цели. Идти одному по безграничному ледяному пространству, отделяющему остров Котельный от материка, Это было бы совершенным безумием. Ты погибнешь, дорогой мой бедный мальчик, а нам от этого не будет ни малейшей пользы. Нет, мои друзья, нам не должно расставаться. Если мы придумаем средства покинуть острова Ляхова, то покинем их вместе. Вот это хорошо сказано, подтвердил господин Каскабель. И я требую, чтобы мой милый Жан дал мне честное слово ничего не предпринимать без моего позволения и без общего нашего согласия. Изволь, отец, я даю тебе слово. Говоря, что мы уедем с острова все вместе, продолжал месье Серж, обращаясь к Орлову, я подразумевал и вас с вашим товарищем Кирилловым. Само собой разумеется, что мы не оставим вас в руках дикарей. «Покорно вас благодарю, Сергей Васильевич, и, и за себя, и за товарища. Мы с Кирилловым будем вам полезны во время езды через Сибирь. Но теперь еще рано предпринимать что-нибудь. Нужно только, чтобы мы были готовы к бегству до оттепели, как только кончатся сильные морозы». С этими словами Орлов простился и ушел. «Да, — сказал месье Серж, — он совершенно прав». «Мы должны быть готовыми». «Мы и будем», — подтвердил господин Каскабель. «Как мы это сделаем, я и сам еще совершенно не знаю, но, черт возьми, что-нибудь да придумаем же мы в конце концов».